— Что он сказал вам? — спросила Генриха Маргарита. — Поздравил меня с изящной лошадью. — И только? — Только. Значит, ему стало что-то известно. — Боюсь, что да. Будем осторожны. Лицо Генриха озарила одна из его лукавых улыбок, которые были ему свойственны и которые словно хотели сказать. Особливо Маргарите. «Будьте спокойны, душенька моя». Едва весь кортеж выехал с Лорского двора, Екатерина опустила занавеску. Но кое-какие обстоятельства не укрылись от ее глаз. И бледность Генриха, и его нервное сдрагивание, и его разговоры в полголоса с Маргаритой. Но бледность Генриха объяснялась тем, что его мужество носило сангвинический характер, Его кровь во всех случаях, когда его жизнь ставилась на карту, не приливала к мозгу, как это обычно бывает, а отливала к сердцу. Нерные сдрагивания объяснялись тем, как встретил его Карл. А встреча была до такой степени не похожа на Карла, что это возволновало Генриха. Наконец разговоры с Маргаритой объяснялись тем, что, как нам известно, в области политики муж и жена заключили между собой оборонительный и наступательный союз. Но Екатерина толковала все эти обстоятельства иначе. «Я думаю», — прошептала она со своей флорентийской улыбкой, «что на сей раз милейшему Генриху не сдобровать». Чтобы убедиться в этом, она, выждав четверть часа, пока охота выйдет из Парижа, вышла из своих покоев, прошла по коридору, поднялась с винтовой лестницей и своим запасным ключом открыла дверь в покое короля Наварского. Однако она тщетно разыскивала книгу по всем апартаментам, тщетно осматривала горящими глазами столы, этажерки, полки. Книги, которую она искала, не было нигде. Наверное, Алансон уже унес ее. «Это благоразумно», – подумала она, и почти уверенная, что на этот раз план удался, спустилась к себе. А тем временем король ехал по дороге в Сен-Жермен, куда и прибыл через полтора часа быстрой езды. Собравшиеся не стали подниматься к старому замку, мрачно и величественно возвышавшемуся на вершине холма среди разбросанных вокруг него домов. Они проехали по деревянному мосту. против дуба, который поныне зовется Дубом Сюлли. Максимилиан де Сюлли, выдающийся государственный деятель, министр, советник и друг Генриха IV. После этого был дан знак, украшенным флагами лодкам, следовавшим за охотой, переправить на тот берег короля и его свиту, и таким образом дать им возможность продолжать свой путь. И в ту же минуту веселая молодежь, возбужденная разнообразными впечатлениями, вдвинулась во главе с королем по чудесному лугу, который спускается с лесистого Сен-Жерменского холма и который внезапно обрел вид огромного ковра, пестревшего многокрасочными фигурами обшитого серебристой бахромой, пенившейся у берега реки. Впереди короля, ехавшего на белой лошади и державшего на кулаке своего любимого сокола, шли сокольничьи, в зеленых безрукавках, в высоких сапогах и, направляя голосом шестерых грифонов, обыскивали тростники, окамлявшие реку. В это время прятавшееся за тучами солнце внезапно выглянуло из темного океана, в который оно погрузилось. Солнечный луч озарил золото, драгоценности, горящие глаза и превратил все это в огненный поток. И, точно дождавшись, наконец, когда великолепное солнце зарит ее гибель, из гуще тростников жалобным протяжным криком поднялась цапля. «Гой-гой!» — крикнул Карл, сняв клобучок с сокола и упуская его на беглянку. «Гой-гой!» — крикнул хор голосов, подбадривая сокола. Сокол, на мгновение ослепленный светом, перевернулся в воздухе, описал круг на месте и, внезапно заметив цаплю, быстро, взмахивая крыльями, понесся за нею. Но цапля, птица осторожная, поднялась больше, чем в ста шагах от сокольничьих. И за то время, пока король расколобучивал сокола, а сокол спло привыкнуть к свету, сумела выиграть расстояние, или вернее выиграть высоту. Таким образом, когда ее враг заметил ее, она поднялась уже больше, чем на 500 футов, и, найдя в верхних слоях воздуха течение, необходимо для ее могучих крыльев, устремилась ввысь. «Гой-гой, железный клюв!» — подбадривая сокола, кричал Карл. «Покажи ей, какой ты породы! Гой-гой!» Словно понимая подбадривающий клич, благородная птица стрелой понеслась по диагонали к верхней точке вертикальной линии полета цапли, которая шла все выше и выше, словно хотела исчезнуть в эфире. «Ага, трусиха!» — крикнул Карл. как будто беглянка могла понять его, и, пустив коня в галоп и, держась в охоты, поскакал за прокинутой головой, чтобы ни на одно мгновение не потерять из виду обеих птиц. — Ага, трусиха, удираешь, но мой железный клюв покажет тебе, какой он породы. — Погоди, погоди, гой-гой, железный клюв, гой! В самом деле борьба становилась интересной. Обе птицы приближались одна к другой, или, вернее, сокол приближался к цапле. Теперь все дело было в том, кто из них в этой первой атаке возьмет верх. У страха крылья оказались быстрее, чем у храбрости. Сокол, увлекаемый полетом, пронесся под грудью цапли вместо того, чтобы взмыть над нею. Цапля воспользовалась своим положением и ударила его своим длинным клювом. Сокол, словно получив удар кинжалом, как оглушенный, трижды перекувырнулся в воздухе. И одно мгновение можно было подумать, что он пойдет вниз. Но, подобно раненому воину, который встает с земли еще страшнее, чем был, он издал пронзительный грозный крик и вновь устремил свой полет к цапле. Цапля воспользовалась своим преимуществом, и, изменив направление полета, повернула к лесу, пытаясь на этот раз выиграть расстояние и уйти по прямой, а не уходить в высоту. Но сокол был птицей отличной породы и обладал глазомером кречетом. Он повторил тот же маневр, налетев на цаплю по диагонали. Цапля раза три отчаянно крикнула и, как и в первый раз, попыталась подняться вертикально. Через несколько минут этого благородного состязания обе птицы, казалось, вот-вот вскроются за облаками. Цапля казалось не больше жаворонка, а сокол виднелся черной точкой, и с каждым мгновением становился все незаметнее. Ни Карл, ни двор уже не скакали вслед за птицами. Все остановились, не спуская глаз беглянки и ее преследователя. «Браво! Браво, железный клюв!» Вдруг крикнул Карл: "Смотрите, смотрите, господа, он взял вверх. Гой-гой!"